глава 13. До первого свободного дня я все так же познавала особенности местной медицины и плохо поддающейся мне магии. А вот в первый выходной, который я привычно окрестила субботой, мне пришлось подниматься в привычное время и собираться на встречу с магианой Солки. Уж не знаю, какую информацию она из меня попытается вытрясти, но... Здесь же тоже есть люди, которые нуждаются в медицинской помощи. А я могу помочь хотя бы им. Собравшись, я взглянула на мирно спящую соседку. Везет же кому-то. Хотя в моем возрасте есть свои плюсы. Для сна мне нужно меньше времени, чем в те же 20 лет. Во время завтрака в столовой было малолюдно. Точнее, кроме меня, там находились несколько демониц и не более двадцати парней-оборотней. Ну и трио драконов, которые, видимо, решили меня по возможности охранять везде, после того, как я нажаловалась Олте на магистра Бирета. Привет. Села за столик к одногруппникам и получила сдержанные кивки. Мор, Мар и Мур оказались крайне немногословными и несколько меланхоличными представителями своей расы. это же Олта была куда болтливее и активнее. «Вы и в кабинет со мной пойдете?» – поинтересовалась. В ответ получила три синхронных кивка. «А вы тройняшки?» – решилась спросить. Парни недоуменно переглянулись. «Что это?» – густым басом спросил Мур. «Это когда у одной матери одновременно рождаются три ребенка». Пояснила, уже привыкнув, что объяснять простые вещи здесь приходится на каждом шагу. «Нет». Получила в ответ синхронное. Далее слово взял снова Мур. «Я младший. Мар старше на 10 лет, Мур на 3 года. Ага, я выявила самого болтливого, если про них это можно сказать». «Интересно вам про людей слушать?» Решила развить разговор. «Люди везде выживают. Нам хочется знать, почему». Вновь ответил Мур. которого, видимо, выставили переговорщиком Ясно. Я быстро доела завтрак и поднялась. Парни тут же встали на ноги и отправились со мной, взяв меня в коробочку. Я пришла в лечебное крыло главной башни, где был обозначен личный кабинет нашего куратора. Постучала, получила разрешение войти и проскользнула в дверь. И так и замерла на пороге, потому что помимо магианы Солтит, в кабинете находились магистр Перико, магистр Бирет и магистр Ортекави. Проходи, те. добавила преподавательница, заглянув за мою спину. Я растерянно подошла к единственному пустому стулу, села, оставив драконет стоять. И я же говорил, усмехнулся магистр Бирет. кивнув на мою охрану. «Хм, любопытно!» Протянул магистр Перико и подтянул магии еще три стула, до этого стоявшие у дальней стены. Драконы переглянулись и сели полукругом за моей спиной, так, чтобы контролировать магистров. «Впервые такое вижу!» — стрекотнул ушами магистр Артекави. «Господа, мы здесь собрались не для этого!» к сожалению магистр алвиль не мог сегодня присутствовать здесь так что работать начнем сейчас магиана султит повернулась ко мне с маниакальным блеском в глазах студентка любовь декар вы не хотите нам ничего рассказать я быстро помотала головой жаль придется спрашивать итак человеческая раса мало изучена с точки зрения целительства и лекарских практик «Нам же нужно знать о людях все». «А, она про это, а я-то подумала». «Конечно, что именно вас интересует?» Согласилась я поделиться информацией. а «Люди часто болеют и умирают практически на пустом месте. Почему?» Магиана жадно подалась вперед. «Здесь может быть великое множество причин. В первую очередь, многое зависит от иммунитета людей». Если он ослаблен постоянными недоеданиями, тяжелой работой или истязаниями, то человек умрет очень быстро. Но стоит организму попасть в благоприятную среду, как иммунитет тут же укрепляется, и человек живет долго. Да, пришлось упрощать, ибо на слове «иммунитет» на лицах присутствующих появилась озадаченность. О, как интересно! Тогда почему у людей такая большая плодовитость? Хрупкая человеческая женщина может понести от любого представителя другой расы, в то время как у высших рас с этим огромные проблемы. Магистр переко жадно смотрел на меня. и Я задумалась на мгновение. Ответа на этот вопрос я не знаю, но обещаю разобраться. Преподаватели несколько сникли от моего ответа. Но есть несколько предположений. Скорее всего, такое происходит из-за того, что выживаемость мужского семени в организме женщин в других раз низкая, в то время как человеческая женщина является более благоприятной средой для высокой вероятности зачатия. Из-за чего это происходит, и нужно выяснить. Надо же. Я никогда не думала об этом с подобной точки зрения. Магиана взяла в руки лист бумаги и сделала на нем несколько пометок. Как лечить раны на людях? как рождаются их дети, почему некоторые болезни не поддаются лечению магии. Я вздохнула. День обещает быть долгим. И надо же все рассказать так, чтобы было понятно, иначе будет возникать куча вопросов. Что такое анамнез? Как выглядит капельница? Что такое антисептик? Что за орган такой, мениск? Где взять рентгеновский аппарат? И так далее. Отпустили меня лишь через шесть часов. Я от усталости уже пошатывалась, когда добралась до общежития. Драконята тоже выглядели помятыми и очень удивленными моим изложением науки о лечении. Магистры же смотрели на меня так, как будто я их короля убила два раза, только чтобы потом оживить на публику. Такой у них был обиженно восхищенный взгляд. Боюсь предположить, куда они применят полученные знания. Однако меня предупредили, что собирать знания о людях впредь будет лишь Магиана Солтит, а позже она передаст то, что посчитает нужным магистру Перику. Эта информация после тщательного изучения будет внесена в различные предметы для преподавания. — Ну как? — спросила Олта, ожидавшая меня в комнате. — У вас здесь информационный голод, — вынесла я вердикт. — Они из меня чуть душу не вытрясли. — пожаловалась ей. — Я так и думала, что ты устанешь, поэтому прихватила тебе обед из столовой. Она указала на сверток, лежавший на столе. Я, поблагодарив ее, отправилась в купальню помыть руки. По возвращении услышала. — Зачем ты все время моешься? Мы здесь живем несколько дней, а ты из купальни не вылезаешь. Олта выжидательно смотрела, пока я уплетала бутерброды с мясом. — Чистота — залог здоровья. Невнятно ответила я. «Ты же не пачкаешься. Мы даже в грязи ни разу не валялись». Попыталась объяснить мне драконица. «А микробы? Они же повсюду. На руках, на стенах, на одежде». Принялась перечислять я. «Микробы?» Изумилась Олта. И я замерла с недоеденным бутербродом в руке. «Мне срочно нужно к Магиане Солтит». Решила я через минуту. «Зачем?» Ты же только что от нее пришла. Олта замолчала, едва я двинулась к двери. Я же ей не объяснила про микробов, заражение и микроскоп. Всплеснула я руками. Я ничего не поняла, но расскажешь ей обо всем на следующем вашем занятии. А сейчас мы идем упражняться в магии. Этот вопрос куда важнее, решила соседка. Да как ты не понимаешь, что если кто-нибудь умрет за это время, «Если ты не будешь практиковаться, то точно кто-то умрет». «Я, например, когда ты в следующий раз начнешь убирать комнату». Взъерепенилась Олта и, подойдя ко мне, запихала мне в рот остатки бутерброда, подхватила мою сумку и потащила на выход. «Или ты, когда я разозлюсь и откручу тебе голову?» Она открыла дверь и вытолкнула меня в коридор, где я на кого-то налетела. «Ой! Оглянуться не успела». Как кольцо на руке нагрелось, а беднягу отбросила в стену. Приглядевшись и узнав магистра Бирота, жалеть его тут же перестала «Студентка Декар!» — прорычал он, поднимаясь. Из комнат в коридор тут же выглянули другие девушки и с изумлением уставились на императорского племянничка. «Вот, терпеть ненавижу таких, кто думает, что им все можно, лишь по причине наличия влиятельного родственника». сразу палочки на лавочки на вспоминаю магистр из за моей спины выглянула олта а что вы тут делаете насколько я поняла от мадам лобс мужчинам вход в женское общежитие запрещен демон быстро оглядел коридор втолкнул меня обратно в комнату странно что кольцо не реагировало и рыкнул олте вон отсюда андраконица дождалась от меня кивка и, бросив на рогатого альбиноса злой взгляд, закрыла дверь со стороны коридора. Я же, оставшись стоять посреди комнаты рядом с разъяренным демоном, впервые осознала, насколько я маленькая по здешним меркам. Данному индивиду я даже до подмышек не доставала. Ну и ладно, показывать свой страх перед ним я не собиралась. — Откуда ты взялась? Вдруг прорычал он, «Я же, настроившись на то, что на меня опять будут орать по поводу произошедшего в коридоре, не сразу поняла вопрос, в каком смысле? Все-таки психика у меня уже не настолько гибкая, как у молодежи. Пятисотлетние ведьмы не берутся из ниоткуда с такими познаниями в области лекарского дела. Откуда ты? Как ты появилась здесь? И где взяла средства для абсолютной защиты? Принялся он за допрос. На секунду я стушевалась. Стоит тут, такой большой и молодой, орёт на меня маленькую и в возрасте. Но потом... Он что, прокурор? «Я же не шпионка какая-то. У меня есть официальное дозволение от короля на проживание в королевстве. Вот только говорить об этом я никому не собиралась. Мало ли, тайна какая-то». Да и спокойный король мне больше нравится, чем нервный блондинчик Демонюка, который сейчас пытался задавить меня авторитетом. Магистр Бирот, а кто вас пустил в женское общежитие? Ответила я вопросом на вопрос. У вас есть ордер на допрос меня или хотя бы разрешение от магистра Перико? Я сейчас же уточню эти вопросы у мадам Лобс. Решилась, глядя на все более вытягивающееся лицо магистра, по которому было заметно, что меня не взлюбили еще больше. Вон и глаз задергался, и еще кусу сводить начало. — Вы больной? — участливо поинтересовалась, потому что магистр отвечать не изволил. — Ты! — у него руки даже дернулись, видимо, чтобы меня придушить. — Да как ты смеешь, человечка! Вы пришли в женское общежитие, напугали всех вокруг, мне угрожаете безосновательно, да еще и спрашиваете, как я смею интересоваться вашим здоровьем, — уточнила я. — Убью! — зарычал на меня магистр, круто развернулся на каблуках и выбежал из комнаты, едва не снеся дверью Олту. звездец Простонала я, едва дойдя до кровати. Села, потому что тряслись и колени, и поджилки. Помимо Олты в комнату заглянула дюжина других девушек. — Ты как? — соседка подошла ко мне. — Валерьяночку бы валидолом разбавить, — помечтала я. — У меня есть травы успокоительные, — услышала от двери. Выглянув из-за драконицы, я с удивлением уставилась на Таарлу. «Неси», — разрешила подруга, помахав когтистой ладонью у меня перед лицом. «Люб, ты не нервничай только! Тебя ж убить невозможно!» Решила подбодрить она меня. Из меня вырвался нервный смешок, и в голову пришла страшная мысль. «А тебя? А парней? А Суризу с Иртышом?» Похолодела я от ужаса. Но Олта только беспечно отмахнулась. «Мы не люди!» За наши истязания или убийство последует суровое наказание. Безнаказанно можно убивать только людей, ну и гоблинов, и еще низшей расы, в общем, — пояснила она жестокую правду этого мира. «Куда я попала?» — схватилась за голову, окончательно растрепав косу. «С другой стороны, мне полегчало от того, что дорогих мне не людей нельзя так просто убить, как меня». Теперь стало ясно, чего магистр попытался меня продавить, а не Олту, например. Вот. Передо мной появилась кружка с ароматным отваром. Я, не глядя, намахнула все разом. Была по трава костюм не дал бы выпить. Спасибо. Отдала тару оборотнице. Олта в это время выгнала всех из любопытствующих из комнаты и закрыла дверь. Леди Любовь. «Мне о вас тетя рассказывала». тарла смущенно трепала край рукава. «Весть о вас по столице разлетелась быстро, особенно среди мужчин, но за ее пределами о вас никто не знает. Магистр Бирет редко появляется в столице и не знает, откуда вы взялись». «Так», — протянула Олта, «откуда тебя знает вся столица и особенно мужчины?» Ответить я не успела. так как тарла с восторженным блеском в глазах отреагировала быстрее. «Она же повернулась спиной к самому королю!» Девушка взмахнула руками, показывая важность событий. Вот только я этой важности не осознавала, видимо. «К королю?» — переспросила Олта, а, получив кивок от Таарлы, открыла рот от удивления. «К королю демонов? К королю Нератору?» «Да!» — радостно закивала оборотница. ну я же не знала, что нельзя поворачиваться к нему спиной!» Обиженно попыталась я объяснить ситуацию. «Так случайно получилось!» «Не в этом дело. Никто инстинктивно не может повернуться спиной к королю, кроме представителей самого королевского рода, понимаешь?» — пояснила Олта, глядя на меня так, как будто у меня рога выросли. но я же не могла знать таких подробностей когда только появилась в вашем мире вздохнула я чувствую себя как то слишком уж спокойно может быть пойдем тренироваться перевела разговор на другую тему <кхм> ответила мне еще не пришедшая в себя соседка а что вы собрались тренировать полюбопытствовала тарла мою магию потому что я совершенно не умею ей управлять пожаловалась девушке. У оборотницы глаза заблестели. «О, а можно с вами?» попросилась она. «Я правда-правда мешаться не буду». Я вопросительно взглянула на Олту. Та чуть подумав кивнула. Я тоже не была против. Мало ли, меня там и магистр будет поджидать. А чем больше свидетелей его неадекватного поведения, тем лучше для меня. Когда мы спускались вниз, я нашла мадам Лобс, которая считала коврики в небольшой коморке. «Мадам Лобс», — позвала ее. Подождала, когда гнома выйдет к нам. «Мадам Лобс, вы же говорили, что мужчинам в общежитии нельзя. А ко мне в комнату не более получаса назад ворвался магистр Бирот». Пожаловалась я ей. Гнома слегка посерела и огляделась по сторонам. Оценив то, что кроме нас троих в коридорчике никого не было, она быстрым шепотом пояснила. — А ты попробуй останови злющего демона, который прибьет и не заметит. Я и так ему дорогу заступила, так он меня просто в сторону сдвинул и прошел, куда захотел. — Ох, девка, чего он на тебя так нападает-то? — полюбопытствовала она. — Людей не любит, — ответила ей чистую правду. Тогда плохо дело, и изживать тебя будет. Он такой, ему кто не нравится, быстро школу покидает. Поделилась она своими наблюдениями. Я посмотрела на девочек и решила: обойдется. На зло как можно дольше продержимся. Поляна для занятий нашлась не быстро. Вечер выдался теплый и ясный, и студенты расположились по всей свободной от башен территории школы. Лишь в густом лесу на восточной окраине никого не было слышно. Вот неподалеку от деревьев мы и выбрали местечко. Но стоило нам усесться на траву, как пожаловали три дракона, которые теперь изучали смутившуюся от такого внимания таару Олта, решив избежать долгих расшаркиваний, быстро представила их друг другу и открыла тетрадь по боевой магической подготовке. «Итак, для начала повторим щит», — решила она. Я, вздохнув, принялась за работу. Олта периодически морщилась и поправляла меня то тут, то там. Но через час мучений мой щит вышел вполне сносным. По моему скромному мнению, так он был совершенно великолепным. «Теперь давай свою книгу по бытовой магии. Будем учить тебя прибираться», — хихикнула соседка. Я послушно вынула книгу из сумки. «Вот». Драконица взяла книгу, полистала от корки до корки и поморщилась. «А ну-ка, вызови вестника», — попросила она. «Ага, вестник — это шарик с хвостиком, я помню». Сосредоточилась, представила и... а а, -а Взвизгнули девчонки и отскочили. Парни сдержались, но тоже напряглись. «Что это?» Олта, чуть успокоившись, рассматривала болтающегося в воздухе светящегося осьминога с длинными щупальцами. э — решила я, вспомнив недоделанную амебу, которая у меня получилась в первый раз. «Вестник делается не так!» — Олта возмущенно смотрела, как я развеиваю получившуюся зверушку. Морда и огонь!» Парень послушно подошел, и между мной и драконицей возникла стена огня. Я немного отшатнулась. Интересно, кольцо даст мне сгореть или нет? Проверять такое точно не хотелось. Смотри. Олта начала вытягивать из огня какие-то отдельные язычки пламени, и скоро в ее руке сформировался вестник, а Мор выключил огонь. Поняла? Я пожала плечами, сосредоточилась и представила все, что здесь только что было. Либо я не так представила, либо мое недоверие к магии вообще исказило мое видение, но на моей ладони возник вестник, полностью сотканный из огня. «Мама!» — взвизгнула я и попыталась стряхнуть его с руки. Затем вспомнила, что нужно разорвать плетение, и развеяла свою оплошность. Осмотрела конечность на предмет ожогов, убедилась в целостности руки и посмотрела на Олту. «Можно без огня?» — попросила. «Можно», — ответила та. «Но только после того, как ты расскажешь, как ты умудрилась создать огненного вестника, не владея при этом магией огня. Ты вообще какими видами магии владеешь?» «Да-да, мне тоже очень интересно послушать», — раздался голос магистра Бирота где-то сбоку. «Вот где справедливость?» Я упрямо поджала губы, решив, что из вредности ничего не расскажу. А то вдруг из школы выгонят за это. Хотя что я могу рассказать-то? Что сама не знаю, чем владею? Уверена, что не поверят. Так что буду молчать.